«Странные доллары». Продолжение. 16 января 1991 года. Я звонил из Лос-Анджелеса в Москву. Поздравлял своего школьного друга Элизбара Балавадзе с днем рождения. Была теплая калифорнийская ночь. И я не знал, что во всеамериканской национальной лотерее я выиграл 17 миллионов долларов. Шесть цифр, которые я отметил в лотерейном билете, купленном в супермаркете на Санта-Монике. Все шесть цифр совпали с цифрами выигрыша в 17 миллионов долларов. В ту ночь во многих домах Лос-Анджелеса, особенно в тех, где жили выходцы из СССР, где-то радостно, а чаще зло, обсуждали новость, которую знали все, кроме меня. Представляете? Тот грузин-режиссер, сценарист чертов, который показывал не так давно свой фильм, премьера была в Китайском театре на Голливудском бульваре. Не знаете? Ну, неважно. Сегодня он выиграл в лотерее. Да-да! Те самые 17 миллионов! Меня немногие знали в Лос-Анджелесе. Месяца два назад я приехал в составе делегации советских кинематографистов вместе с Рустамом Ибрагимбековым, Павлом Финном, Юрием Клепиковым Павлом Чухраем, Машей Зверевой, Наной Джорджадзе и другими на неделю советского кино в Голливуде. В первую же ночь, слушая концерт джазовой музыки в одном из венисбитчевских музыкальных подвалов, я почувствовал себя нехорошо и попросил валидолу переводчицы Лизы Дизенфелд. Она вместо валидола отвезла меня в ближайший госпиталь «Добрый самаритянин» где безжалостно распилили мою грудную клетку, фынули сердце, утомленное многими излишествами, что-то почистили в нем, что-то подшили, что-то скрепили, отремонтированное сердце втиснули назад в грудную клетку и сказали «Спасибо, скажи не нам, а той рыжей красотке, что не дала тебе валидол, а привезла к нам, добрым самаритянам, Иначе сердце бы твое постучало еще от силы день-два. А потом на Лос-Анджелевском кладбище уложили бы тебя рядом с этим, которого ты обожаешь, Чарльзом Буковский, диким алкашом, развратником и дурным писателем. Оставив долечиваться, добрые самаритяне подарили мне еще и 17 миллионов долларов. И сделала все это Америка, подсказав мне шесть победных цифр во всеамериканской национальной лотереи. В ту ночь, 16 января, в некоторых домах Пасадены, санта моники Серебряного озера, Западного Голливуда, Пасифик-Полисейц, раздавались голоса. «Семнадцать миллионов! Все ему? Только-только приехал, иначе вам! Мы здесь двадцать лет вкалываем и имеем!» Нецензурно. «А ему, говнюку, раз!» 17 миллионов!» Была глубокая ночь. Русские-американцы то зажигали свет, то тушили, смотрели в темноте на жен, которые делали вид, что спят. Кто-то выходил во двор, поднимал голову, молча смотрел на желтую, безразличную луну, шептал «17 миллионов!» «Зачем грузину столько миллионов?» То, как я выиграл 17 миллионов, требует особого рассказа. Неделя советского кино в Голливуде, где показывали и мой фильм «Поездка товарища Сталина в Африку», прошла с большим успехом. Но я не участвовал в ней. Я лежал после операции в палате госпиталя «Добрый самаритянин» и надувал цветные воздушные шары. Этого требовал врач, чтобы что-то стабилизировалось в моих легких и сердце. Американские кинематографисты, оплатившие дорогую операцию, какое-то время посещали меня смотрели, как я надуваю шары. Один из них, Фрэнк Пирсон, президент гильдии сценаристов США, предложил совместную работу над моим же сценарием, который он читал в английском переводе. Он, Фрэнк Пирсон, после больницы отвез меня в свой небольшой летний домик на берегу Тихого океана, дал ключи, телефон и оставил одного писать. Пляж был пустой, по белому песку ходили пеликаны. Точь-точь такие же, как в Жервазио. Некоторые из них влетали в открытые балконные двери, вызывая у меня страх. Иногда приезжали друзья. Александр Половец, издатель еженедельного журнала «Панорама», сказал. «Иракли, раз в неделю давай мне рассказ. Я плачу не как нью-йоркер, но и не пятьдесят долларов, как Бершадер». Я не знал, кто такой Бершадер. Но при идеальной жизни Робинзона Круза надо было кормиться самому и кормить пеликанов, которые научились открывать дверцу моего холодильника своими жутковатыми клювами. Когда они обнаруживали, что он пуст, глаза их наполнялись гневом. Пеликаны смотрели на меня, не мигая, потом начинали гудеть и щелкать громко. Зло. Фрэнк Пирсон, хозяин моего карточного домика, был далеко в Аргентине, снимал кино. Я решил на время отложить сценарий и переключился на рассказы для журнала «Панорама», где получал реальные деньги, больше, чем у Бершадера. Александр Половец и читатели журнала были довольны. Жизнь стала налаживаться. Пеликанам нравилось прокалывать воздушные шары, которые я продолжал надувать. Так пеликаны шутили со мной. Я ходил по пустынным океанским пляжам, плавал в холодных весенних волнах Тихого океана и по-своему был счастлив. Даже очень счастлив. В Грузии началась война с президентом Гамсахурдией. Мои тпилистские друзья были кто на его стороне, кто против него. Против было больше. Возвращаться в Грузию мне не очень хотелось, так как я не знал, с кем быть. Я оказался кем-то вроде дезертира писал для «Панорамы». Мое графоманство расцветало. Но вот я остановился и Утром надо было иметь готовый рассказ для журнала «Панорама». А сегодня ночь, и я не знаю, о чем писать. Америка не питала меня историями. Я находил их в прошлой своей доамериканской жизни. Вот и в этот раз вспомнил, как мой друг Жанри Лолашвили рассказывал о человеке, по имени Аксенти Ашортия, который жил в горной Мингрельской деревне и был техник. Как-то этот Аксенти проверил свою единственную облигацию и не поверил глазам. В газете ⁇ Коммунист ⁇ была напечатана таблица выигрышей. Номер его облигации совпал с номером самого высокого выигрыша СССР ⁇ 100 тысяч рублей. Аксенти завопил от радости. Разбудил жену. Они оба смотрели то на облигацию, то на последнюю страницу газеты. Победителем был он, Аквсентий Ашортия. Получить выигрыш можно только в Тбилиси, в Центральном банке на проспекте Руставели, 24. Аксенти готовил себя в поездку тщательно, обдуманно, как средневековый рыцарь в Христовый поход. Муж и жена держали в тайне случившееся «не дай бог, кто узнает и выкрадет облигацию». А до Тпилиси, до Центрального банка, длинная дорога. Из их горной деревни на попутной машине до Кутаиси, там ночным поездом до столицы Грузии. По слухам, в поездах, особенно в ночных, грабежи, воровство, как быть? После поисков правильного места, куда во время путешествия должна быть спрятана облигация, решили вшить ее в подкладку кепки. Надежно, ведь кепка всегда на голове. Аксент и Ашордия вышел утром, сел в проезжавший через деревню грузовик, в кабине шофер и беременная женщина. Аксент и взобрался в кузов, и тут, как кто-то из читателей уже догадался, случилось ужасное. Грузовик отъехал недалеко от деревни, резко испортилась погода, резким порывом ветра... Сорвала с Аксентия кепку, она слетела с головы за техника и скатилась во враг. Аксентий отчаянно стал бить кулаком по железу кабины. Шофер остановил не сразу. Аксенти спрыгнул и своим побежал назад, к месту, где кепка скатилась во враг. заросли густого папоротника скрывали самый крупный денежный выигрыш в СССР. На дне врага течет ручей. Аквсентию показалось, что кепка плывет по ручью. Он погнался за потоком, настиг кепку. Это оказался лист репейника. Грузовик сигналит, шофер матерится. Аксенти выкарабкивается наверх, просит подождать, но шофер уезжает. Его жена вот-вот родит. Деталь, много раз использованная в литературе. Но если ею не брезговали Джон Стейнбек и Габриэль Гарсия Маркес, почему роженицу? стонущую, вопящую в кабине грузовика, вычеркивать мне. Аксенти Ашорды остался один. А что, если действительно ручей, до которого могла докатиться кепка, утащил ее вниз по течению? Аксенти побрел вдоль ручья, потом вернулся. Вновь заглянул под каждый папоротник. Заплакал. Сто тысяч рублей так бессмысленно исчезли. И в то же время они где-то здесь. Хоть кепка под порывом ветра и слетела с его головы, но она же не может летать, как пеликан, аист, ястреб. Берег ручья зарос колючими кустами, камышом, вряд ли кепка пробилась к воде. Мысль о ста тысячах рублей, притаившихся рядом, сверлила мозг бедного Ашорди. А разве не сверлились бы ваши мозги? Ту ночь он спал во овраге, спал и следующую ночь. Неделю он не вылезал из оврага, искал свою кепку, свои сто тысяч рублей. Он одичал, конялся за лесой, за волком, за жителями деревни, которые прознали причину, почему местный зоотехник неделю ходит по дну оврага и не покидает его ни днем, ни ночью. На свой страх и риск жители деревни вступали на территорию оврага. Вдруг им повезет, и не Аксенти, а они найдут кепку. А Шорд я гнал из оврага всех, даже жену Лизу, которая просила мужа вернуться домой. К чертям деньги, Аксенты!» Я решил написать эту трагикомедию. Единственное, я хотел перенести ее на американскую землю. Вроде все сходилось. Характер американской глубинки, люди времен, скажем, Великой депрессии. Надо было только узнать, чем в Америке можно заменить советскую облигацию. Как здесь победители получают большие выигрыши? Надо ли за ними ехать из глухомани в столицу штата? Узнать еще кое-что для точности переноса грузинско-советской истории в другую реальность, американскую. Была ночь. Завтра надо положить на стол журнала «Панорама» рассказ. Еще даже не начатый. Звоню лос-анджелесскому другу, такому, как я, полуночнику, Саше Бурову. Он драматург, сценарист, уже три года живущий в Америке. Знает все о здешней жизни, и не раз я пользовался его советами. Звоню, чтобы рассказать о моем сюжете, спросить, как поменять грузинские реалии на американские. Но почему-то говорю следующее. «Саша, вчера в Америке прошла большая национальная лотерея. Знаю, выигрыш 17 миллионов. Их выиграл я. Ты? У меня в руках лотерейный билет». Я смотрю на него. Шесть цифр, которые я неделю назад зачеркнул в моем лотерейном билете, купленном в Санта-Моника-Плаза. Есть те самые цифры, что сегодня объявили по телевизору. Все шесть правильные? Все шесть те самые? Это же 17 миллионов долларов! О, Боже! Да, Саша. Что я должен делать? Ты дома? Да. Закрой двери. Закрой окна, никому не звони, никого не впускай к себе. Я свяжу сейчас с моим адвокатом. Ты знаешь его, Иосиф Левин. Спрошу, что в такой ситуации делать? Будь осторожен! Лотерейный билет спрячь, положив какую-нибудь коробку из-под сигары или печенья, лучше жестяную. У Фрэнка Пирсона они лежат на кухне пустые, я видел. Окрути скотчем и закопай в землю. Ты понял меня? «Твой лотерейный билет не бумажка, а семнадцать миллионов долларов! О, боже!» Я почему-то засмеялся. «Саша, ты как лиса Алиса и кот Базилию. Буратино, закопай золотую монету в землю!» Голос Саши Бурова звучал как голос прокурора. «Ираклий, ты действительно сделал крестики на шести победивших цифрах или разыгрываешь меня?» Я почему-то сказал. «Клянусь, сэр, потуши свет и жди меня!» Я почему-то потушил свет, зашел на кухню и стал искать жестяную коробку из-под печенья. Что я собирался закопать на заднем дворе карточного домика? Не знаю. Саша Буров в это время звонил Иосифу Левину. Тот перезвонил кому-то для консультации. Тот кто-то знал меня, позвонил друзьям. Так новость, что Ираклик Верикадзе, тот fucking грузин, выиграл всеамериканскую лотерею, стала гулять по русскоговорящему ночному Лос-Анджелесу. Мне позвонил человек, назвавшийся Платоном. Сказал, что он большой друг певицы Мадонны, что Мадонна продает один из своих домов знаменитую розовую раковину за пять миллионов, и что он, Платон, может снизить цену до 3,5 миллионов. Он ничего не сказал о моем выигрыше, но... Раз предлагался ночью дом Мадонны, было понятно, почему предлагали его мне. «Иракли. Ятпелисец. Розенблюм моя фамилия. Помню тебя по публичной библиотеке Карла Маркса. Ты приходил в Жанре Лулашвили, ну, этот из театра Руставели, актер. Вы делали вид, что читали Керке Гора, Ясперса, ну, всех этих модных философов. Ты, Иракли, должен жить в розовой раковине». Оттуда фантастический вид на весь Голливуд. Мадонну я беру на себя. После паузы. Она с ума сходит по мне. Я повесил телефонную трубку. Бля, Мадонна по нему с ума сходит. В окне был виден пляж, Тихий океан. Я смотрел на тусклую лунную дорожку и думал, почему? Почему не рассказал Саше Бурову, реальную историю о потерянной советской облигации, а придумал миф о выигранных мною 17 миллионах долларов. Вновь телефонный звонок. Любовник Мадонны вновь заговорил о том, что сбросит цену розовой раковины до 2 миллионов 700 тысяч долларов. Платон, дорогой, это твой дом или Мадонны? Ее, но... Она моя. Ты серьезно? Серьезно. «Иракли, у тебя семнадцать миллионов!» Я прервал любовника Мадонны. «У меня нет семнадцати миллионов. Я ничего не выиграл. И не звони больше». Я не успел повесить трубку, как услышал голос Платона. «Ты грузин или не грузин?» Сказал он эти слова по-грузински. За месяцы пребывания в Америке я соскучился по родному языку. Мой язык просил меня «говори по-грузински». Я стал рассказывать в три часа ночи незнакомому Платону Реземблюму историю, как один зоотехник в СССР выиграл 100 тысяч рублей. Облигации он по глупости вшил в подкладку кепки и поехал на попутном грузовике забрать великий выигрыш. Но сильный порыв ветра сдул кепку, и она покатилась во враг. И так далее. Любовник Мадонны, в это я не очень верил, внимательно слушал. Что-то переспрашивал, но думаю, он не понял, зачем я ему все это рассказываю. Он стал говорить о себе, что он Розен Блюм, строитель мостов, работал в командировках в Боливии, Венесуэле, Аргентине, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму. Год назад по водострочной трубе забрался в гостиничный номер великой певицы Мадонны, которая жила в той же гостинице в буэнос айресе где жил он. Год мы вместе. Для меня это слишком. Но вернуться не могу. Строил мосты, как советский специалист, а тут встретил ее. Бросил мост, не достроив. Бросил все. Уехал с ней в Лос-Анджелес. Теперь вот занимаюсь ее домами. Честно, скучаю. Платон, врешь же. Вру. Нет никакой Мадонны. После недолгой паузы с легкостью сознался голос по телефону. «Живу шестой год в Лос-Анджелесе, ничего не имею, ни в чем не везет. То штукатурю, то упаковываю продукты старым американцам-пенсионерам в целлофановые пакеты в спецмагазинах типа «Армии спасения». «Вот компьютер украл на Венес-Бич, хочу продать». «Шрифт английский тебе не нужно». «Жаль». Амадону придумал глядя на гору, где виднеется задняя частью розовой ракушки. Работу на бензоколонке под той горой. Когда-то я действительно был альпинистом и поднялся на Казбек, Ужбу, Шхельду. И публичка Карла Маркса, правда. И правда же, что вы с Лулашвили приходили в публичку делали вид, что читаете Керкигора. Туда ходила Лиза Чачава, помнишь? Из-за нее я в карман плаща. У тебя был светлый плащ, да? Я спустился в раздевалку, хм, смеется, и налил в карман твоего плаща чернил. Отсмеявшись, Платон сказал, «Если бы ты выиграл в лотерею эти семнадцать миллионов, я точно бы тебя застрелил, разрядил бы берету. Она у меня есть». Пауза затянулась. Я вспомнил ту давнюю историю с папиным плащом, длинным до пят который я носил несколько дней. Папа обалдел, когда я пришел вечером домой с чернильным пятном во весь левый карман. Взглянуть на того, кто это сделал, и врезать бы ему. Ираклий, ты говоришь, к завтрашнему дню тебе надо иметь рассказ для панорамы? Записывай. Я буду медленно диктовать. Эта история для тебя. Я стал слушать Роземблюма, сидя на диване под большим портретом щекастого человека в шляпе, который был не кто-нибудь, а великий гангстер Аль Капоне. Так сказал мне президент гильдии сценаристов Америки Фрэнк Пирсон, который собирался писать сценарий о его жизни. В общежитии в Гико в моей комнате висел именно этот портрет Аль Капоне и я его долго принимал за писателя на Капоты, Как все близко и как все путано. Розенблюм, почему-то уверенный, что я записываю за ним каждое слово, говорил медленно, с особым акустическим эффектом. Моего двоюродного брата звали очень необычно. Харакири. Он был старше меня. Мать его была армянка Гуар которая услышала непонятное слово «Харакири». Оно ей понравилось. И, желая сыну дать звучное иностранное имя, назвала его так, несмотря на возмущение многих, «Харакири». Когда началась война с немцами, Харакири было двадцать. Он был высоким, мускулистым. Мы тбилистские все были сильными и выносливыми. У всех были широко расставлены глаза, как у кроликов. Ты, наверное, знаешь, что во время войны с немцами две грузинские дивизии, из них 80% ребят из Тбилиси, были отправлены эшелонами к Азову. Это было время, когда Гитлер рвался к бакинской нефти. Преградить отборным немецким войскам дорогу должны были мальчишки, из которых процентов 80 были... Ираклий, зачеркни процентов 80. Это я уже говорил. Я не зачеркнул, так как ничего не записывал. А слушал, хотя не понимал. Зачем слушать псевдолюбовника Мадонны, который когда-то ревнуя меня к Лизе Чачава, красивой читательнице Табилисской публичной библиотеки имени Карла Маркса? Вылил флакон чернил в карман плаща моего папы Михаила. Когда мама увидела синюю медузу, расплывшуюся под левым карманом плаща, она расплакалась. В химчистке ничего не могли сделать с этой пакостной медузой. Платон продолжал телефонный диктант. Харакири и его взвод стояли насмерть, удерживая автовокзал города Керчь. Вокруг все взрывалось. В воздух взлетали витрины рыбных магазинов, автобусы, коровы, откуда-то появившиеся на площади. В воздух взлетали солдаты-мальчишки, кто целый, кто по частям. Взвод Харакири держался до последнего живого. Этим последним и стал Харакири. Вытаращив глаза, он смотрел на всех мертвых, не зная, что ему, живому, теперь делать. После трех адских дней и ночей беспрерывных боев вдруг наступила тишина. Устали все. Танки, пушки, самолеты, пули. Я прервал речь Платона Розенблюма, спросив, что значит «усталая пуля», но он меня не услышал и продолжал диктовать. Харакири сел на тротуар, прислонился к стене дома и заснул. Открыл глаза от взрыва, что-то над его головой взорвалось. Сверху, с неба, на Харакири сыпались деньги. Деньги! Густое облако денег кружилось в воздухе и медленно опускалось. Оседало. Деньги падали на лоб, плечи, уши, грудь. Живот Харакири. Они сыпались и сыпались. Харакири вытянул шею и прочел вывеску дома, под которым сидел. Керченский городской банк. В стене зияла дыра, из которой выплеснулся этот водопад советских денег. Харакири понял, что когда он спал, Немецкий артиллерийский снаряд попал в банк. Он поднялся по ступенькам и оказался внутри банка. Деньги под его ногами взлетали и падали. Харакири наступил на портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, лежавший на мраморном полу. Поднял его, занес в пустой кабинет, осторожно поставил на стол, поцеловал. Мама учила его целовать иконы святых и портреты Сталина. Выходя из кабинета, Харакири заметил зеленый чемодан. Тот стоял у стены и словно ждал его. К деньгам Харакири относился без особого интереса. Но тут, в густом облаке денежных купюр, почувствовал, что ему хочется, чтобы все эти деньги были его. Если не все, то сколько уместится в этот зеленый калинкоровый чемодан? Харакири вышел на улицу и стал добирать деньги на улице. В абсолютном одиночестве он сгребал их охапками, и никто, ни один человек не появился на улице композитора мусорского. Нет, не мусорского, а римского корского. Так называлась улица. Ему даже показалось, что все, что с ним происходит, это сон усталого солдата Харакири Розенблюма. Чемодан стал тяжелым. Килограммов пятнадцать, семнадцать отборных, крупных купюр с изображением Владимира Ильича Ленина, спрессованных сильными ладонями Харакири, лежали в калинкоровом чемодане зеленого цвета. Мне захотелось прервать Платона, спросить, почему минуты три назад чемодан был черного цвета. Сейчас он позеленел. Но решил не умешиваться. Пусть досказывает историю своего двоюрного брата. Харакири нес чемодан, то прижимая его обеими руками к животу, то держа его на плече, то взваливал на голову. Он шел к морю. Неожиданно у меня отключился телефон. Но он и до этого барахлил. Я звал Платона, тот молчал. Я прикладывал к уху, мертвая тишина. Прощай, Харакири. Мне хотелось знать, что случилось с ним и с чемоданом то ли черного, то ли зеленого цвета. В рассказе Роземблюма к морю шел удачник, оставшийся в живых. Да еще и судьба... В виде артиллерийского снаряда взорвала для него банк и засыпала деньгами. Даже подкинула ему чемодан. Удачник заполнил его купюрами и ушел. С ним явно должно было что-то произойти. Но что?» — телефон молчал. Я потерял контакт с Платоном. «На авеню Лабрея! В редакции «Панорама» меня ждут к одиннадцати часам с готовым рассказом». Такая строгость, потому что по понедельникам все материалы редакции уходят в типографию. Черт побери. Нет у меня рассказа. Нет у меня 17 миллионов долларов. Приехал Саша Буров. С ним телохранитель. Сильная, цельнометаллическая девушка прошутистка Коротко стриженная верушка Оз. Мы должны были ехать в какой-то офис, где мне предстояло сдать лотерейный билет и получить взамен 17 миллионов долларов. Не Кешем, конечно, я же не Харакири. Верушка неожиданно метнула вилку, лежавшую на столе. Просвистев в воздухе, вилка вонзилась в хоз зеленой ящериц, ползущей по стене карточного дома. Мне стало жаль и ящерицу, и Верушку, и себя, и всех. Мне пришлось сознаться Саше Бурову, что я не выиграл эти миллионы. Он дико расстроился, стал кричать. «Сам объясняйся с теми, кто уже завертел это дело! Оформление выигрыша!» Он ходил злой, потом отошел. Даже стал смеяться. «К таким, как ты! Деньги не липнут!» Я спросил, знает ли он Платона Розенблюма. По его лицу было понятно, что знает, но не особо ценит. Я взял у Саши телефон Платона. Верушка без стыда разделась и голая пошла купаться в океанских волнах. Мы с Буровым смотрели на ее цельнометаллическую фигуру. Над ней кружили пеликаны, был слышен ляск сванских кинжалов. Я позвонил Платону, который договорил историю Харакири. Он оказался на небольшом пароходе, который вывозил раненых из Керчи то ли в Сухуми, то ли в Гагры. В километре от причала над пароходом пролетел немецкий самолет и разбомбил его. Харакири упал в воду со своим чемоданом. Долго плыл. Чемодан тяжелел и тяжелел. Харакири клал его на голову, но чемодан был таким тяжелым, что Харакири, хороший пловец, стал захлебываться холодной водой. Он повернулся на спину. Чемодан положил на живот. Плыл, гребя одной рукой. Отпускать чемодан с деньгами очень не хотелось. Силы убывали в его большом теле. Харакири почувствовал, что наступила минута икс. Или жизнь без чемодана, или тонуть вместе с ним. Харакири решил отпустить чемодан. Мокрые купюры с портретами Владимира Ильича Ленина просили его «Не бросай нас, Харакири». Чемодан стал уходить к Сухумско-Гакрскому дну. Вода была прозрачной. Харакири нырнул вслед за чемоданом, стал вместе с ним опускаться, опускаться, опускаться. Потом оттолкнулся и пошел вверх.